Самый обычный день. На земле, мне близкой и любимой, эту жизнь за все благодарю. Сергей Есенин Я живу в центре Москвы, в Тихом Арбатском переулке. Это жилищный кооператив, в который мы с мужем вступили почти 20 лет назад. До этого мы жили сначала в однокомнатной квартире на Комсомольском проспекте, где Володя устроил райский уголок, а потом получили двухкомнатную квартиру на Новом Арбате на двадцатом этаже. Там был прекрасный вид, но ни одного деревца, только машины и дома. Летом невыносимая жара, душно, балконов нет, дышать нечем». Сейчас весна, рай земной. Мои окна и балкон выходят во двор, где метрах в шести от меня растет большое дерево. И вот уже прилетела ворона и по-хозяйски расположилась на ветках. Тихо. Иногда слышен колокольный звон от храма Христа Спасителя. Иногда легкий звон от маленькой церкви, стоящей напротив. У нас чудесный сад, за которым бережно ухаживают. Скоро зацветут сирень, жасмин. Около дома везде посажены цветы. На скамеечке, рядом с которой распускаются розы, пять лет назад сидел мой муж. А наша любимая общая на весь дом кошка Кася мурлыкала у него на коленях. Мы любили ее и верили, что она лечит его, лежа на его ногах. Меня она тоже ласкает по старой памяти. А я ее глажу и благодарю в душе за то, что она любила моего мужа. Он перенес два инфаркта и тяжелейшую операцию. С ним в последние годы неотлучно была няня Мария, женщина добрая, веселая и деловая. У себя в Киргизии она даже водила машину. Там у нее оставался большой дом, дети, внуки, но не было работы, и она оказалась в Москве. Она была хорошим человеком, и я, уезжая с театром на гастроли, не беспокоилась, зная, что муж... Заботливо обихожен этой доброй женщиной, да и Дашенька чутко следила за его здоровьем и настроением. Кроме того, у нас был кот Филимон, рыжий красавец, который по-царски позволял себя любить. Без Володи я живу тихо, спокойно, без компании, без гостей. Только Дашенька со Светочкой и ее молодые друзья забегают ко мне, всегда с цветами, с любовью и заботой. Я же время от времени приглашаю на обед, приготовленный Дашей, мою племянницу Алену. Она под моим влиянием стала балериной, окончила школу Большого театра, а сейчас уже на пенсии, ведь балетный век короток. Помню, когда Володя из-за тяжелой болезни уже не работал, с цветами и подарками приехали поздравить его с 90-летием наш директор Мамед Гусейнович и Шура Ширвин, который тогда уже был руководителем нашего театра. Помню то чувство радости и благодарности, которое надолго осталось в памяти моего мужа. Вообще, если бы у меня не было Даши, наверное, главной опорой я считала бы нашего художественного руководителя Александра Анатольевича Ширвинта и Мамеда Гусиновича Агаева, с которыми прошла моя жизнь в театре. Я знаю, что в трудную минуту мне есть на кого надеяться и опереться. Поистине, мой театр — это мой родной дом. Мои 90 промчались невероятно быстро. И оставаясь одна в своей квартире, полной дорогих фотографий любимых людей, партнеров по ролям, я всегда любила, помнила, размышляла о своих чувствах. будто и не рассталась ни с кем. И никто из любимых не ушел из моей жизни. В связи с моей солидной датой 90-летием, меня в тот год часто просили об интервью для печати и телевидения. И однажды в передаче Кира прошутинская жена, Я не могла избежать ответа на ее неожиданный вопрос о любви к Борису Ивановичу Равенских. Тогда еще был показан видеофрагмент, где Наташа Селезнева вдруг вспомнила о том, как я однажды невольно выдала свои чувства к нему. Я не желала ничего рассказывать, но пришлось, и моя искренность заинтересовала и зрителей, и репортеров. И внезапно то, что было моей тайной и одновременно моим большим чувством, стало достоянием чужих людей. Я вначале огорчилась, потому что мне не нравится, когда большие глубокие чувства становятся предметом безответственных разговоров. А потом подумала и успокоила себя. Что если моя внутренняя жизнь, которая питала и мои роли, и мою личность, откроет в других людях и веру в любовь, и веру в верность, и в бескорыстие, и окрылит жизнь человека? И кто-то, не ни во что святое, увидит и почувствует, Все, о чем пишут в романах, все, о чем иногда по молодости мечтает человек, а потом, разуверившись в жизни, мало во что верит, все это может быть в действительности. И верить надо, и надо быть достойным большой любви, даже если и не все сложилось так, как хотелось. Моя жизнь состоялась. Я никого не обидела, никого не обманула. И я счастлива, что пережила все и не озлобилась. Я только благословляю жизнь за то, что подарила мне большие испытания. Я начала эту главу с признания в любви к весне и вспомнилась мне, как мой любимый Достоевский глубоко эмоционально и философски написал о весне в «Братьях Карамазовых». «Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, ни логика». Тут нутром, тут чревом любишь. Первые свои молодые силы любишь. Я смотрю на эту расцветающую жизнь, и восторг охватывает меня. Я постараюсь описать свой обычный день, за который всегда благодарю судьбу. Моя квартира не изменилась после смерти моего мужа. Вот его тахта, на которой он спал. Рядом столик, и на нем его многочисленные иконки и два больших портрета и он добро улыбается с них, а над ними мой молодой портрет, где я очень простенькая, молодая и достаточно серьезная. Около его столика стоит старинная подставка из дерева с очень большой свечой. В Володин день рождения я зажигаю эту свечу, подарок на мое девяностолетие от Шуры и Наташи Ширвиндт. Вот уж никогда не думала, что так повернется жизнь, ведь именно при его руководстве театром последние 15 лет я играю те роли, за которыми готова была бы ездить в другие города». В 10 утра раздается звонок. «Эта Дашенька по моей просьбе будет меня, а то я боюсь проспать. Сама она невероятно организованная и все успевает, воспитывает дочку в любви и строгости. Она из очень хорошей семьи, ее родители преподавали в университете». Несколько лет назад умерла ее мама, и я пытаюсь, конечно, не заменить, но как-то скрасить и согреть Дашенкину жизнь своей любовью, доверием и благодарностью. Даша обладает феноменальной памятью, чудесно готовит, замечательно воспитана и учит меня частенько светскому этикету. Но главное, полюбив меня издали на сцене, не разочаровалась во мне и в жизни и своим душевным теплом и заботой делает счастливой мою старость. Написала это слово и захотелось зачеркнуть его. Уж очень не хочется, чтобы я и старость соединились. Хотя пора бы. Приведя себя в порядок, да, зарядку никогда не делаю, я завтракаю любовно и заботливо приготовленными Дашей вкусными кушаньями. Сама я почти не готовлю. Люблю жить по студенческой. Чай, кофе, бутерброд, творожок. Теперь днем повторяю текст, так как уже появился страх, что забуду его. Вечером за мной заезжает Дашин водитель, и я еду на спектакль. Сейчас это любимый спектакль «Роковое плечение». Очень часто со мной едет и Светлана платиться, на мой верный друг и помощник во всех моих творческих делах. Я знаю, что могу позвонить ей в любое время дня и ночи, и она всегда поможет мне и своим вниманием, и добрым отношением, и деловым советом, потому что любит меня. Проезжаю мимо пыльных заколоченных окон виднеющегося дома, где жила моя подруга Катя Дыховичная. Ее уже нет на свете пять лет. С болью вспоминаю ее последние годы, когда она безвыездно жила на даче в Удельной, в старом прекрасном доме родителей ее мужа, Юрочки Дыховичного. Я навещала ее там. И каждый раз, приезжая, с болью видела, что эта дача – Больше похоже на брошенную, заросшую крапивой и некрасивой зеленью могилу. Катя не хотела жить. Не принимала ни врачей, ни лекарств, и ухоженная своими нянями тихо ушла из жизни. Это грустно. Но я еду на спектакль. Это как любовное свидание. Я нарядно, но не броско одета, чуть подкрашено лицо, чтобы самой не было противно на себя смотреть. Подъезжаю, выхожу из машины. Кто-то из проходящих мимо людей узнает меня, улыбается, желает мне здоровья и успеха. Открываю дверь служебного входа и бросается в глаза плакат с приветствием. Поздравляю с 50-летием работы в театре нашего гримера Татьяну Борисову. Для меня она, Танечка. Она девчушкой пришла в театр, в гримерный цех к мастеру Сильве Косаревой, женщине, страстно любящей свою профессию, наш театр всех актеров, Особенно таких талантливых и веселых, как Пельцер, Папанов, Мишули, Роси. Опять поражаюсь, как быстро идет время, сколь многих уже нет, а они все еще наполняют атмосферу театра своим жизнелюбием и неповторимостью. Вот и моя гримерная. Со мной вместе теперь чудесная актриса, прекрасный, честный, мужественный человек Нина Корниенко. Наша шаловливая Сюзанна в «Женитьбе Фигаро», и прелестная героиня в пьесе «Проснись и пой», где она с огромным успехом играла с Минглетом и Пильцер, разделяя с ними радость от блистательного спектакля, поставленного Марком Захаровым и Александром Ширвинтом. Мой столик с любимыми и необходимыми мелочами. Духи, помада, украшения, какие-то фотографии, с которыми не расстаюсь, вазы для цветов, которые зрители щедро дарят на их любимых спектаклях. Платья аккуратно развешаны, все привычно и успокоительно. Мои помощницы по костюмам всегда добрые, любящие, внимательные и профессиональные. Многие уже сменились за эти годы, но вспоминаю я их как родных и любимых. Дорочка, Дора Лазаревна, давно ушедшая на пенсию, на прощание написала мне стихи на мой день рождения. Дорогая Вера Кузьминишна, с днем рождения! «Два года уж прошло, как я в театре не бывала, но мысленно все это время о вас я часто вспоминала. Всегда красива, молода, как березочка стройна, добра, умна и в обращении проста, а уж актриса хоть куда. Я тем горда, что случая не упускала на сцене видеть вас и наслаждалась каждый раз. Вы — чудо, вы — талант. Так продолжайте же играть на радость людям». И пусть вас любят так, как мы вас все любили. Дарите радость им, как нам всегда дарили. А главное, здоровой будьте, счастливой и богатой. Чтобы радость вас не покидала, и после каждого спектакля, придя домой, довольны были бы собой. 2004 год. А сейчас мне помогает Людочка. Она уже не девочка давно, но остается для меня такой же родной, какой была, когда я только ее узнала. Она всегда нарядная, с красивой прической, знает все мои трудности, привычки, помнит лучше меня, когда что надеть. Одевает меня всегда молча, не болтает, не отвлекает от роли, предельно тактично и терпеливо. Спасибо им всем за это. Перед началом спектакля ко мне в гримерную часто заглядывает мой любимый партнер Гоша Лагутин. Это я его на сцене люблю и пытаюсь соблазнить. А в жизни он внимателен и добр ко мне, всегда очень тактично напоминает о моих небольших ошибках, и это мне очень помогает. Не только потому, что ошибки я исправляю, но и потому, что я чувствую его доброе участие ко мне. А для меня это всегда очень дорого. Ну вот и третий звонок. Я, надев великолепное платье, иду на сцену. Волнуюсь, собираю всю свою волю, чтобы ничего не забыть. Молюсь Богу, чтобы Он помог мне не разочаровать моих зрителей. Это волнение и страх появились у меня уже после моего юбилея. Я вдруг стала чувствовать свой возраст. Все от того, что я слишком дорожу своим спектаклем и понимаю, что это мое последнее высказывание со сцены. Слишком много меня самой в этой роли. Слишком многим я делюсь залом, обнажая душу перед всеми. За кулисами, сидя в ожидании своего выхода, я издали приветствую партнеров и чувствую, что мы любим друг друга. Любим спектакль. Открылся занавес. Тишина. Зритель притих. Слушаю, как хорошо и высокопрофессионально ведет за собой весь зал Гоша Лагутин. Еще на репетициях я заметила в его точных интонациях, в том, как он говорит и держится на сцене, влияние зарубежных актеров. Гоша смотрит западные киношедевры и по этим фильмам изучает мастерство великих артистов. Вот промелькнула на свой выход, улыбнувшись ласково мне, моя сценическая соперница, легкая как козочка, красавица Любовь Козий. Она совсем недавно сыграла Негину в нашем спектакле «Таланты и поклонники» и обещает вырасти в хорошую, настоящую героиню. Роль, которую играет Люба в «Роковом лечении. Первая большая роль актрисы в нашем театре. Ее девушка очень естественна в своей молодости и доверчивости. Она смела в оценках, не боится сказать жесткую правду довольно известному писателю. Она имеет смелость быть собой, обладая необыкновенной женственностью и красотой. Кози очень органична в этой роли. Приближается и мой выход. Подхватив в охапку подол своего роскошного платья, я начинаю медленно подниматься по девяти высоким ступеням. В темноте, боясь упасть, осторожно карабкаюсь наверх, а там, на вершине, распрямляюсь. Я уже богиня и выйду под музыку королевской поступью. Эта музыка удивительна. Это какое-то таинственное чутье режиссера Андрея Житинкина, подобравшего ее. Она звучит, словно с небес. Она печальна, внутренне сильна и загадочна. В ней и красота, и рок-судьба. Музыка помогает мне чувствовать себя не бытовой, а над бытом. Об этой музыке я часто думаю. Вернее, чувствую ее странность и власть надо мной. Я знаю, что, играя эту роль, я счастливейшая из людей. Но в этой музыке звучит рок. Рассказать об этом трудно. Но, может быть, все-таки слушатель что-то поймет. Да, я счастлива. Да, я таинственна для зрителей и чем-то удивляю их. Я непривычная и понятная, а немножко неземная, не задумывающаяся о том, какой кажусь, то ли чуть сумасшедшая, то ли в своем мире. Да, моя героиня актриса, и не имея возможности играть в кино или на сцене, она в жизни своей наполовину настоящая, а наполовину такая, какой хочет быть. На сцене я немножко озорничаю, показывая свою героиню не всегда с хорошей стороны. То изображаю самоуверенную звезду, которая не считается с людьми, то демонстрирую свое искусство, которое больше походит на детское представление об актрисе. То чувствую себя самой желанной женщиной, давая понять, что только глупый не заметит моих чар. Ирма Гарлин тупивается собой, дорвалась до зрителя, поэтому его надо ошарашивать. Она должна заставить и случайно попавшего к ней в дом молодого человека Джона Уильямса думать о себе. Хорошо ли, плохо ли, но обязательно думать? Настроение у меня хорошее, озорное. Внутри себя я посмеиваюсь над самовлюбленностью моей героини. Это все до той минуты, пока я не слышу от него, что он пишет сценарий. И я уже вся другая. Сама нежность, самоуважение к его профессии сценариста, сама любезность. Я с теплотой говорю о кинематографе минувших лет. Я прославляю свое прошлое и становлюсь искренней в своем восторге перед прожитыми годами. Наконец Джон Уильямс куплен мной бесцеремонной по-хозяйски. Все расцветает во мне. Я смотрю с ним вместе свои фильмы. На экране я молода, хороша, и я забываю о возрасте. Восторгаюсь собой и думаю, что он так же, как и я, погружен в мои далекие успехи. Каждый выход сопровождается новым прекрасным костюмом. Особенно люблю я светлое платье, которое я мысленно называю весной, светлое, легкое, цветное. В этой сцене я полное счастье и предчувствие этого счастья. Впервые в ужасе узнаю, что мой соавтор готов уехать навсегда, спокойно оставив меня. Мне нравится эта сцена. Потому что, испытывая чувство влюбленности, я становлюсь в ней душевно юной, беззащитной, искренней, как ребенок. Я пытаюсь, как взрослая женщина, подействовать на моего Джона разумными доводами, чтобы он остался. И когда понимаю, что его больше не будет в моей жизни, испытываю отчаяние такое, что ничто не стыдно. Не стыдно умолять, не стыдно упасть на колени, плакать, не выпуская из рук любимое тело, саму жизнь, которая с его уходом исчезнет. Мне легко играть эту сцену. Я сама способна забыть все. Возраст, положение, то, какой я кажусь чужим людям. Я понимаю мою героиню. Я чувствую себя, как она. Он остался. Я счастлива, как ребенок. Я открыта и беззащитна, как ребенок. Однако все оказалось холодной страшной правдой. И я пытаюсь покончить с собой. И только когда он полной жалости целует мои пораненные руки, я благодарю Бога. Я могу жить. Он остался. Все в этой роли мне близко. Мой приезд на киностудию. Разве это не про нас, актрис, у которых нет будущего, нет настоящего, но вдруг появилась надежда, и значит, жизнь возвращается. А потом вновь оборачивается темной стороной. И моя героиня теряет себя. У нее нет сил бороться, нет сил оставаться прежней. Она холодеет вся и готова принять унизительную жизнь. Одно отчаяние — потеря разума. Но я рада, что заканчивается спектакль не ее гибелью, а ее безумием, вернее, уходом в свой мир, мир искусства. Какие бы страдания ни были, я благодарю Бога за свою жизнь, отданную искусству. Я была готова. Всегда. И прекрасная музыка, и поднятые в признательности руки к небу, к Богу. А потом зал, стоящий в благодарности за испытанные чувства. Не так часто в жизни мы видим подобный прием. В антракте я выпиваю для пересовшего горла глоток воды, вытираю следы слез, успокаиваюсь, что первый акт прошел благополучно. Я счастлива, что все состоялось, все как надо. Я вся дрожу, и руки дрожат. Второй акт мне кажется легче первого. И действительно, он учится точно и спокойно. Я становлюсь все старше, разоблачаю жалкие попытки оставаться прежней. Горе сковывает. Исчезает легкость, искренность непостаревшей души. Я холодею, старею. Мне жаль мою героиню, но она заслужила такой конец. А публика не только все ощущает, но и думает. Спектакль заставляет зрителя и сочувствовать, и понимать, и размышлять о жизни. Я же, счастливая, со своими партнерами на сцене вижу любящие глаза. Никто не уходит. В свои девяносто Я впервые получила спектакль, любовно подаренный мне в моем театре. Это щедрый подарок. Боюсь, я его не заслужила. Но сердце мое полно счастья и благодарности за всю мою жизнь в театре. Зрители не расходятся. Благодарные глаза, много цветов. Но самый первой на сцену бежит моя маленькая внучка Светочка. Ее душа полна любви и радости. И, видя ее, я готова всем прокричать «Смотрите, какое чудо этот ребенок!». И действительно, эта крошка с цветами в руках как будто не касается пола. Она летит ко мне, легкая, бесстрашная, ликующая, любящая всей силой своего маленького детского сердца. Что же может быть прекраснее? За кулисами она берет меня за руку и помогает мне на лестнице не наступить на мое финальное золотое платье. Там ее уже все знают и видят, какая я счастливая. Держу ее за маленькую ручку, а потом смеюсь, когда она показывает меня, поднимает руки и нежным детским голоском с моей интонацией говорит заключительные слова моей роли. Я была готова. Всегда. Выходим из театра с цветами. Счастливые. Зрители окружают, благодарят. Кто-то просит сфотографироваться, кто-то успевает сказать, что я любимая актриса родителей. Наконец сели в машину, и, переполненные эмоциями, едем домой. Уже одиннадцать вечера, но Светочка вся светится, смешит своими впечатлениями. Пьем чай, а потом затихаем, и, ласково попрощавшись с моей удивительной Дашенькой и ее дочкой, я остаюсь одна. Умывшись, ложусь спать, но заснуть не могу, душа еще кричит от счастья. В глазах мелькают сыгранные сцены. Вот я умоляю моего героя Джона Уильямса не оставлять меня. Вот я на коленях плачу, обняв его ноги. Господи, не отнимай от меня любовь. Вот я, пытавшийся умереть, вижу, что он нежно берет мои пораненные руки. Он жалеет меня. Значит, жить еще можно. Я не выброшена из жизни. Затем второй акт. Уверенность в себе. И все встает на свои места. Я любима, я буду сниматься, я нужна. Приезд на студию. Ох, как я понимаю ее, мою героиню. Я ведь тоже прихожу в театр, выхожу на сцену, чувствую своих зрителей, и душа отзывается радостью. Это мой мир. Я дышу этим воздухом. Моя молодость, моя жизнь, счастье мое. Прощай. Написала это и не желаю больше продолжать. Мой друг, мой слушатель, мой зритель. Как мне выразить все то, что у меня внутри? Да, я не хочу расставаться с вами. Я хочу чувствовать ваше сердце. Я хочу, чтобы вы помнили меня не потому, что я долго жила, а потому, что, живя долго, я не разуверилась в своих понятиях о жизни, о любви, о красоте человеческих чувств. Перед моими глазами огромный зрительный зал, тысячи людей, верящих мне. И моя крошечная, прекрасная, легкая, как птица-светочка. На даче в первый весенний солнечный день она бегала по расцветающей земле и радовалась первой свежей травинке, ласковому солнцу. Ее легкие волосы на солнце были, как золотая паутинка, и она вся светилась. Благодарю судьбу за счастье жить, любить, за счастье оставаться в сердцах моих зрителей и в сердцах тех, кто одарил меня. Lubowiu.